Глава 15. Никто ничего не сказал. Некоторые ребята продолжали смотреть на меня выжидательно, как будто я рассказывал анекдот и дошел до ключевой фразы, после которой можно будет смеяться. Другие разглядывали свои руки, скрывая некоторое смущение. Но Сьюзен Брукс выглядела довольной, даже сияющей. Послышался звонок с урока. Я взглянул на тело миссис Андервуд. Глаза ее были полуоткрыты. Они стекленили. На руке спокойно уселась муха, потирающая лапки. Я согнал ее. За окном подъехало еще четыре полицейских машины. Множество других машин стояло вдоль дороги. Постепенно начинала собираться толпа. Я почесал подбородок, сел и взглянул на Теда. Он сжимал кулаки. Губы его шевелились беззвучно, но я отчетливо разобрал, что он говорит. Дерьмо. Никто не заметил того, что происходит между мной и Тедом. Мне показалось, что он сейчас заговорит вслух. Чтобы опередить его, я продолжил рассказ о своих родителях.